Глава десятая Два часа пролетели, словно мгновение. Я даже расстроилась, когда к нам вошел Тирон и позвал на встречу, которую я просила организовать. Ничего, вот обсудим важные дела, и можно будет отдохнуть. И если с переносами на сегодня точно все, так как усталость уже давала о себе знать, я подумала о прогулке по городу. Вошла в спальню подруги, чтобы предупредить, где буду, как натолкнулась на десяток ее копий, гуляющих по комнате. Э. Ками? Окликнула подругу, и тут все копии разом разворачиваются ко мне. «Да!» — хором говорят они. От такого зрелища стало жутковато. «Камила, ты где?» Уже серьезнее позвала, так как опаздывала на встречу и играть в прятки не хотела. «Да здесь я!» — заговорили все девушки хором, но ко мне подошла лишь одна. «Почему вы говорите все одновременно?» — спросила ее, а сама поглядывала на остальных девушек. Все как одна, даже одеты одинаково. «Это и есть моя проблема. Одолжи мне Харриса, пусть поможет!» Взмолились все копии хором. «Забавно получается». «Без проблем», — ответила и протянула мой чудо-учебник. «Видно, создать копии куда сложнее, чем я думала, как бы номер из-за этого не сорвался. «Спасибо, а то я устала, что все говорят разом, хотя должны молчать. Ничего, сейчас-то я точно разберусь. Харрис, выручай!» Довольно сказали они, но ручки потирала лишь одна. «Я пойду по делам, вернусь позже, не теряй». И вроде я сказала, но услышали меня. «Ладно, Рик, пошли. Думаю, если мы ей понадобимся, она нас найдет». Позвала своего хранителя, который играл с чудо-зверюшкой подруги. Огромный пушистый котик так и не сменил облик. В небольшой зал, где нас уже должны были ждать императрицы, мы спустились минут через пять. Тирон лично отвел меня. «Надеюсь, девушки не откажут и помогут мне решить проблему». Подходя к комнате, мой эльф взял меня за руку и остановил. «Диана, вы к номеру готовились?» – задумчиво спросил, смотря на люка. «Да, мы решили открывать порталы в красивые места мира и показывать их под музыку. Думаю, получится отлично. Значит, я подумал верно. Послушай, давай, пока не поздно, вы измените номер. Я думаю, что светить твой дар портальщика не стоит». Я даже друга напряг, и он уже стер воспоминания у твоей охраны». Задумчиво посмотрела на мужчину и подумала над его предложением. «В принципе, мне несложно показать какие-нибудь фокусы с огнем. Но зачем прятаться? Думаешь, не стоит показывать второй дар? Но почему? Во-первых, мы еще не знаем, кто на тебя нападал. Если это все же окажется королевская семья, то они точно догадаются, что это ты наследница» так как двумя дарами мало кто владеет, да еще и такими сильными. Что они могут предпринять, я могу лишь догадываться, так что лучше лишний раз не светиться. Во-вторых, давай сделаем второй дар сюрпризом на случай нападения. Я говорю как опытный стратег. Гораздо полезнее иметь туз в рукаве, да еще и такой ценный. Покушение было, и я уверен, что скоро будет еще одно. Слова эльфа не утешали, но и на правду не обижаются. Не буду врать, я и сама жду момента нападения. «Хорошо, я подумаю, как переделать номер и оставить этот дар в секрете». Заверила его и получила улыбку в знак одобрения. «В таком случае и я тебе помогу. И хоть магия у нас разная, но придумать и показать что-то красивое, а не боевое, гораздо проще». Согласился с ним Люк и взял меня за руку в знак поддержки. «Вот и отлично! И да, Лукас, впредь постарайся думать наперед. Я удивлен, что ты решил ее поддержать с таким номером», — серьезно сказал Тирон, смотря на демона, который и не пытался выглядеть виноватым. «Вообще-то, я и сам хотел ее отговорить, но уже вечером. А сейчас помогал, так как осваивать дар надо, и должен признаться, у цветочка отлично получается. Ах, вот как он, оказывается, собирался поступить!» И хоть я разозлилась, но причину его действий понимала отлично. Сама сглупила, так что нечего вину на других перекидывать. Если мы все решили, давайте уже войдем в комнату, а то и так опаздываем. Да, конечно, согласился мой генерал, отворяя двери. «Диана, что случилось? Нам сказали, ты еще с ночи хотела с нами поговорить». С порога начала Настя, взволнованно меня разглядывая. «Насколько я поняла, ты была с предками и после разговора решила поговорить и с нами. Так в чем проблема? Что тебя напугало?» Подключилась Лена, и я поразилась их хватке. «Раз вы почти все знаете, то не буду ходить вокруг да около. Мне нужна помощь. Я понимаю, что, возможно, не имею права, но я не согласна с предками, которые ждут критической точки». «Ты о чем?» Насторожилась Настя, садясь рядышком со мной на диван. Оба моих мужчины встали позади, словно поддерживая. «Диана, мы всегда рады помочь, но ты скажи, в чем конкретно?» Спросила Лена, подходя ближе. «Вы мне уже рассказывали про нападение тварей по миру. И да, я знаю, что и на ваших землях это тоже происходит. Но все же прошу поддержки, так как этому королевству достается очень сильно. Уже пострадало множество деревень, люди в панике ищут убежища в больших городах. Армия на пределе, так как не успевает всюду, из-за этого большие потери». Как я поняла из разговора предков, твари в большей части атакуют именно людей. Чуть ли не на одном вдохе сказала все то, что заботило меня. После моих слов в комнате повисла гробовая тишина. Мужчины призадумались, Лена стала ходить туда-сюда, а императрица драконов сжимала кулаки и смотрела в окно. Неужели моя просьба невыполнима? — Вы откажете мне? — прошептала с грустью, смотря на девушек. В принципе, это было бы логично, ведь и их народ страдал. А я тут прошу о поддержке. Видно, придется придумать новый план. «Ты чего, Диана? Мы, конечно, поможем!» Серьезно сказала Настя уже без гнева в глазах. «Прости, если напугала, но тупизм местных мужчин и меня бесит. Мы ведь в одном мире живем, и я удивлена, почему король не сказал об этом раньше. Ты правильно сделала, что попросила, пока не поздно». И у меня словно гора с плеч упала. Они помогут, не откажут. А то умнее решили поступить. Похоже, отвлекали нас, а сами решили прибрать людей в свои ручки. Ведь именно они слабейшие. И без хорошей поддержки могли и не удержаться. Вот бы попасть в их логово и узнать планы. А то они такие скользкие, что и не поймать. И нам оставалось лишь тупо давать отпор. Но сейчас мы знаем часть их плана. И обязательно поможем. Согласилась Лена, и я поразилась ее мышлению. Пока я думала, почему именно люди, у нее уже были ответы на вопросы. И пусть это пока только догадка, но она казалась такой близкой к реальности. Тогда я хочу вам сказать вот что еще. Я буду участвовать в сражении. Предки сказали, что скипетр власти и был создан именно для таких случаев. От вас мне нужна лишь поддержка, если моих сил не хватит. И да, король еще не знает, кто я, и я прошу вас оставить это в секрете до определенного времени. Хорошо, но ты не затягивай с этим. Тирон, будь добр, узнай подробно обстановку на этих землях. Нам надо примерно знать, когда может состояться удар противника. И да, надо собрать солдат, — отдавала приказ Лена, а Настя сидела задумчиво, видно, тоже придумывала план. Конечно. Прости, Диана, мне придется отлучиться на время. С грустью произнес Тирон, поворачиваясь ко мне. «Все хорошо, я понимаю, что ты не просто военный. Так что действуй, ведь твоя работа поможет и мне. Жаль, конечно, что вечернее свидание у нас, скорее всего, сорвется, но дела государства важнее. Ничего, я подожду еще немного». «Спасибо, малышка, за понимание». «Видно, пора мне тоже возвращаться домой. Узнаю, что мои генералы думают об обстановке в мире». «Не бойся, Диана, мы все выясним и поможем, а пока не волнуйся», – заверила Настя, вставая. «Тогда сейчас расходимся. Мы с сестрой готовим войско, а ты следи за тем, как здесь складывается ситуация. Если случится внезапное нападение, сразу к нам», – дала указание Лена, переглянувшись с Тироном, который кивнул на ее немой вопрос. «Из комнаты я вышла только с люком, все остальные отправились к себе порталами». Тирон тоже ушел вслед за императрицей, правда, напоследок я получила сладкий поцелуй. «Береги ее, Люк!» «Конечно!» Вот так просто обменялись фразами мужчины, правда, во взгляде каждого читалось что-то еще более важное. Идя по красивому коридору, старалась успокоиться, так как разговор о предстоящем сражении взволновал меня, а еще я боялась использовать скипетр. «Да и как!» Я постаралась вспомнить, как его использовали предки, и перед глазами всплывали разные картины. Кто накрывал город мощным щитом, кто призывал стихии и устраивал мощный потоп, буквально смывая противников огромной волной, других пожирал огненный смерч. Еще один предок так вообще заставил землю треснуть, а затем спихнул противников в расщелину. Получалось, что каждый обладатель скипетра сам решал, как его использовать, и вот теперь... «Пришла моя очередь. Что выбрать, нападение или оборону?» «О чем так задумалась, цветочек?» Раздался голос Люка над ушком, а потом меня обняли крепкие руки. «О сражении. Я ведь не воин и не знаю, что делать. Да, у меня есть сильное оружие, но я боюсь его использовать неверно. А вдруг мы проиграем из-за меня?» Высказала свои страхи и обняла демона, не боясь, что нас могут застукать. Признаюсь честно, обнимать его в образе мужчины приятнее, чем девушку, хоть и очень симпатичную. Ты не одна, родная. Не забывай, что с тобой в команде безупречный генерал и я с моим отцом. Уж мы-то сможем помочь. И я молчу уже про тетушек, которых хлебом не корми, а дай сразиться. Так что хватит хандрить и переживать о пустяках. Лучше пойдем, я подучу тебя интересным заклятием, а потом отправимся гулять. «Поверь, вечерний город еще прекраснее», прошептал мне в губы этот искуситель, в то время как руки уже начали изучать тело. «Против тебя хоть одна женщина устояла, Казанова?» весело спросила, обнимая его за шею. «Нет, но они были и не важны. Минутные победы ничего не значили для меня. А вот тебя я готов завоевывать вечность». И теплые губы впиваются в мои в жадном поцелуе. Мгновение, и мои руки зарываются в черную шевелюру. «Не бойся меня, Диана. Позволь себе полюбить меня», — простонал он, когда мы на миг разъединили губы. «Я стараюсь, но прошу не давить», — шепчу в ответ, упираясь лбом в его плечо. «Я буду ждать, сколько нужно. Только не отталкивай». Поговорить мы больше не успели, так как на горизонте показалась стража. Люк схватил меня за руку и затащил в тайный ход, который чудесным образом вывел нас в наш коридор. Пару дверей, и мы входим в мою комнату. И все бы ничего, если бы не с десяток копий Камилы, сидящих на полу кружком. Все девушки были одеты по-разному. И, о чудо, они играли на различных инструментах. А уроки с Харисом определенно хорошо сказываются на таланте подруги. «Ди, ты вовремя! Не хочешь порепетировать совместно?» — радостно сказала одна девушка, вставая с пола. — Как понимаю, настоящая Камила. Удивительно, что облик она приобрела свой, настоящий, в то время как вокруг сидели толстушки. — Вовремя ты спросила, я как раз хотела об этом поговорить. Понимаешь, Ками, я думаю, что светить мой дар портальщика не стоит, поэтому я использую дар огня. Ты не бойся, Люк обещал помочь и сделать шоу шикарным. Заверила ее, видя, как счастливая улыбка сползает с лица. «Хорошо, раз так надо. Но ты успеешь подготовиться? Времени-то мало». «Не бойся, мы сейчас потренируемся с Дианой, и к завтрашнему дню вы будете готовы», заверил ее мой демон, широко улыбаясь. «И как такому красавчику можно отказать?» Обучение у такого отличного учителя и правда много времени не заняло. Мне показали, как создать красивые цветы, парящих бабочек, птиц и даже животных, А потом к нам подключился Харис и научил, как создавать целые пейзажи. Оба моих учителя сказали, что если я еще немного позанимаюсь, то завтра смогу поразить многих. Порепетировать с подругой пока не получилось, но ведь время до завтра еще есть. К тому же камере решила создать команду не из веселых пампушек, а из красивых девушек, и самой затесаться среди них в истинном облике. Пусть принц найдет, если сможет.